читая переслегинское исследование, я в некий момент вдруг отчетливо понял, с чем имею дело. С Свещественные реализации извечной мечты любителей альтернативной истории. Ход настоящего мидлзейского сражения, происходившего на самом деле в какой-то иной параллельной реальности, был затем откорректирован путем наглого переписывания альтернативных развилок сюжета, в точности, как мы переигрываем неудачные эпизоды в играх, возвращаясь каждый раз к load saved game, причём ясно, какая именно из воюющих сторон занималась этими корректировками. Более того, создается отчетливое впечатление, что на первом этапе войны на Тихом океане контроль над развилками находился в руках японцев но к миддлею американам удалось переломить ситуацию впрочем каким именно способом проявлять себя искусство влиять на случайности о котором устами графа Монте-Кристо говорил Дюма я судить не берусь его в магических практиках ни смыслу, ни ухо не рыло создавать в параллельной реальности черновик события, а затем переписывать его набело в режиме компьютерной игры, возможно, не лучше. И уж наверняка не единственное решение. Однако сама по себе возможность неким образом воздействовать на развилки сюжета У меня сомнения не вызывает. Обратимся хотя бы к последней из таких развилок, пережитых Россией, когда ее история запросто могла перескочить в иную колею. К московским событиям 1993 года. Всё тогда решилось в ночь с 3 на 4 октября, когда мятежникам В слово мятежник я здесь не вкладываю ни правовой, ни тем более моральной оценки. Тут чисто по Хар링тону. Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае зовут его иначе. Так и не удалось взять центр. Почему? Да потому что у бойцов отряда Витязь, охранявшего здание, банальнейшим образом вышла из строя связь. И они не получили общего для войск и милиции приказа ни во что не вмешиваться, все пусть идет, как идет. И не получив этого приказа, отряд просто действовал согласно уставу. Когда начался штурм, солдаты не побросали оружия, как это сделала четырьмя часами ранее охрана мэрии, а открыли ответный огонь. На чём собственно весь мятеж и накрылся медным тазом. Согласитесь, что вышедшая из строя рация это вам того несколькодривия бомбардировщиков, возникшая из ничего, как туз из рукава шулера, ясно, что тут работали маги классом повыше, чем те медоиски. А вот если б юнкера, охранявшая в такую же смутную осеннюю ночь столь же продажно антинародно временно правительство действовали бы как те быцы-витязи тупо по уставу неинтересно в какой стране мы бы сегодня жили помните трафальгарскую битву англия не ждет, что каждый станет героем англия ждет, что каждый выполнит свой долг Впрочем, все это помнится, уже было однажды разыгран пелевиным в хрустальном мире. Ну, теперь ясно, куда клонит автор, скривится на этом месте иной прозорливец. Мировое правительство из тюриских гномов и прочих масонов, только еще и с магическими наворотами. Не совсем так. Точнее, совсем не так. Прямо до на но тут нам, к сожалению, никуда не деться от того самого вопроса, коим некогда воланд ставил в тупик простодушного атеиста Иванушку бездомного кто, собственно, всем этим управляет? об истине, что лежит за магией, значит, человек на берегу был богом? Человек на берегу, другой маг. Я должен знать истину, которая лежит за магией. За магией нет никакой истины. Пауза. Прежде всего, необходимо задать некоторую аксиоматику. Моя жизнь была достаточно богата приключениями и острыми нештатными ситуациями. И я слишком часто сталкивался с совершенно невероятными сочетаниями случайностей, чтобы всерьез сомневаться в существовании высших сил. Называть ли их провидением, или высшими контурами сознания по лири, персонифицировать ли их в виде отца небесного или полагать неким безличным антиэнтропиным началом, в обсуждаемом аспекте несущественно. Рефлексировать все это в стиле и духе Рыбакова я совершенно не собираюсь, да и не способен. И принимаю существование высших сил просто по бритве Оккама, как простейшее из возможных непротиворечивых объяснений. При этом в моей личной картине мира означенные силы не индифферентны по отношению к человеку. И тут я абсолютно солидарен с позицией, заявленной как-то переслегиным. Данная статья построена на идеях позитивизма и исходит прежде всего из того, что вселенная к нам дружественна. Иными словами, то есть в альтернативной философской калибровке вера в гнев господень и концепция наказания, покаяния и прощения представляют собой страшный грех, ибо основаны на отрицании бесконечности божественного милосердия. Для меня в самом деле остается загадкой, как можно серьезно относиться к гипотезе бога, приписывая при этом творцу мышление полицейского чиновника или в лучшем случае злопамятного школьного наставника. И если искать модель взаимоотношений между высшими силами и человечеством, то аналогия с отношениями отец-сын возникает вполне естественным образом. Но это же банальность, воскликнете вы. Ясно, что и в христианстве, и в прочих монотеистических религиях человек рассматривает бога как отца небесного не скажите обращаю ваше внимание на то что в предлагаемой схеме субъектом отношений с нашей стороны выступает не отдельная личность для чего собственно и был изобретен монотеизм а человечество как целое По образу и подобию было некогда создано именно оно, а вовсе не единичный человек, который, как справедливо замечено, не только лишён возможности составить какой-нибудь план, хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день, применительно же к человечеству В структуре несравненно более долго живущей, нежели человек приходится уже учитывать такой осложняющий фактор дети вырастают и их взаимоотношения с родителями при этом неизбежно меняются христианство же однозначно ставит знак равенства между понятиями сын и дитя и иных отношений между сыном и отцом, кроме обожания и подчинения, не мыслит в принципе. То есть, попросту говоря, культивирует инфантилизм. Давайте теперь, исходя из тезиса о дружественности вселенной, или что-то то же самое о всеблагости Господа, рассмотрим нашу последовательность технологических революций. Когда ребенок познает мир, родителям приходится решать достаточно сложную дилемму. С одной стороны, ужасно хочется оградить свое чадо от всех возможных опасностей, с другой, вполне очевидно, что вечно сдувать с него пылинки не выйдет. И отсутствие жизненного опыта в виде набитых шишек и пальцев обожжённый в процессе ловли огонька свечи может привести к последствиям восток рад более печальным. Итак, с одной стороны, спички детям не игрушка. Технологические открытия должны совершаться в свой срок, не раньше. От того-то Эопил, первая паровая турбина, создана античным механиком Героном Александрийским, так и остался забавным фокусом опорах изобретенный в Китае в незапамятные времена использовался там лишь для фейерверков с другой стороны покуда сам не сунет пальцы в розетку не поумнеет после Хиросимы повторять эксперимент с розеткой не решился никто рефлекс выработался на раз